Я служил ему все эти годы, хотя моё главное дело мне было поручено только недавно. Мой долг, моё главное дело — это ты, стрелок. Человек в чёрном усмехнулся. Видишь, кое-кто принимает тебя всерьёз. — У этого незнакомца есть имя? — ох имя есть. — И как его имя? «Имя ему — Легион», — тихо вымолвил человек в чёрном, и во тьме на востоке, где высились горы, грохот обвала подкрепил значимость его слов. Где-то вскрикнула пума, почти как женщина. Стрелка проняла дрожь. Даже человек в чёрном невольно вздрогнул. «И всё же, мне кажется, ты не об этом хотел спросить». Не в твоём это духе — заглядывать так далеко вперёд. Стрелок знал, о чём он хотел спросить. Вопрос мучил его всю ночь, всю эту долгую ночь и долгие годы до этого. Он вертелся на кончике языка, но стрелок всё же не задал его. Ещё не время. Этот незнакомец, он тоже вставленник башни, как ты? Мне до него далеко. Он меркнет, он проступает, он во всех временах, но есть кто-то превыше него. «Кто?» «Ни о чём больше не спрашивай!» — выкрикнул человек в чёрном. Его голос вдруг сделался жёстким, но потом дрогнул на ноте мольбы. «Я не знаю! И не хочу знать! Говорить про дела, творящиеся в крайнем мире, всё равно, что накликать погибель своей души!» А над этим незнакомцем вне времени. Уже башня, и всё, что она в себе заключает. — Да, — прошептал человек в чёрном, — но ты всё же хочешь спросить о другом. — Воистину так. — Ну, хорошо, — проговорил Стрелок, а потом задал старый как мир вопрос. — Я сделаю так, как задумал. Я дойду до конца и «Если я отвечу на этот вопрос, ты меня убьёшь». «Я тебя всё равно убью. Тебя надо убить!» Рука стрелка сама потянулась к кобуре. «Так тебе не отомкнуть дверей. Так ты закроешь их навсегда, стрелок». «И куда мне идти?» «Иди на запад, до самого моря». Там, где кончается мир, там ты должен начать свой путь. Был один человек, он дал тебе совет. Человек, которого ты победил в поединке. Когда-то, давным-давно. «Ну да, корт», — нетерпеливо прервал его стрелок. «Так вот, он тебе посоветовал обождать. Это был никудышный совет» потому что уже тогда мои планы против твоего отца начали воплощаться. Он отослал тебя с поручением, а когда ты вернулся... «Не хочу это слушать!» — сказал Стрелок, и в голове у него вновь зазвучала та песня, которую пела ему мама. «Чик-чирик, не бойся, кошек, дам тебе я хлебных крошек». «Тогда послушай другое». Когда ты вернулся, Мартин уехал на Запад, чтобы присоединиться к мятежникам. Так все говорили, и ты в это верил. Но Мартин и одна старая ведьма подстроили тебе ловушку, и ты в эту ловушку попался. Хороший мальчик. И хотя Мартина там уже не было, там был один человек, который тебе его напоминал. Помнишь? Такой в монашеском одеянии. «И с обритой головой, как у грешника». «Олтер», — прошептал Стрелок. И хотя он уже сам пришел к этому выводу, неприкрытая правда его потрясла. «Ты, то есть Мартин, никуда не уезжал?» Человек в черном хихикнул. «К вашим услугам». «Сейчас я буду тебя убивать». «Ну нет, так нечестно. Тем более, что всё это было давным-давно. А теперь пришло время для разговора на равных. Время делиться секретами». «Ты никуда не уезжал», — повторил ошеломлённый стрелок. «Ты просто переменился». «Да ты садись», — предложил человек в чёрном. «Я расскажу тебе много историй. Столько, сколько ты сможешь выслушать». «Твои истории, я думаю, будут намного длиннее». «Я никогда никому не рассказываю о себе», — пробормотал стрелок. «Но этой ночью расскажешь. Ты должен, чтобы нам разобраться, суметь понять». «Что понять? Мою цель? Ты её и так знаешь? Башня, вот моя цель. Я поклялся её найти». Не цель-стрелок, а твой разум. Твой заторможенный, но упорный и цепкий разум. Другого такого, как у тебя, не было, наверное, за всю историю этого мира. Может быть, даже за всю историю мироздания. Пришло время для откровенного разговора. Время историй. «Ну, тогда говори». Человек в чёрном тряхнул широким рукавом. Оттуда выпал какой-то предмет, обёрнутый фольгой, в изломах которой многократно отразилось мерцание тлеющих угольков. «Табак, Стрелок! Будешь курить?» Стрелок смог ещё устоять перед кроликом, но перед таким предложением нет. Он взял свёрток и нетерпеливо его раскрыл. Замечательный измельчённый табак и зелёные, на удивление, влажные листья, чтобы его заворачивать. Такого хорошего табака стрелок не видел уже лет десять. Он свернул две папиросы и откусил у них кончики, чтобы лучше чувствовался аромат табака. Одну папироску он предложил человеку в чёрном. Тот не отказался. Каждый вытащил из костра по тлеющей головне. Стрелок прикурил и глубоко затянулся ароматным дымом. Он даже закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на ощущениях, и выдохнул медленно, с наслаждением. «Ну как? Хорошо?» — спросил человек в чёрном. «Замечательно». «Ну что ж, наслаждайся. Может, статься тебе ещё очень нескоро представиться случай опять закурить». Стрелок и бровью не повёл. «Вот и славно», — продолжал человек в чёрном. «Тогда начнём. Ты должен понять одну вещь. Башня была всегда, и всегда находились такие мальчишки, которые знали о ней и страстно желали её больше, чем власти, богатства и женщин. Мальчишки, которые уходили на поиски тех дверей, что приведут к башне. 8. И был разговор, разговор длиной в самую долгую ночь, и Бог знает, сколько еще, и сколько из этого было правдой. Но потом Стрелок сумел вспомнить очень немногое из того разговора, и ему, с его на редкость практическим складом ума, многое показалось бессмысленным или же чем-то таким, чему не стоило придавать значение. Человек в чёрном снова сказал ему, что он должен добраться до моря, всего-то миль двадцать на запад по лёгкой дороге, и там ему будет дарована сила призыва, сила для извлечения. «Я не совсем точно выразился», — сказал человек в чёрном и бросил окурок в догорающий костёр. «Никто тебе ничего не дарует, Стрелок, потому что она, эта сила, уже есть в тебе. И я должен сказать тебе это, отчасти из-за того, что ты решился пожертвовать мальчиком, отчасти из-за того, что таков порядок и естественный ход вещей. «Воде надлежит течь с горы вниз, а тебе надлежит знать. Как я понимаю, ты призовёшь себе троих. Но на самом деле мне всё равно. Я ничего не хочу знать». «Троих», — пробормотал Стрелок, вспомнив предсказание Оракула. «Вот тогда и начнётся веселье. Жалко только, что меня там не будет. Прощай, Стрелок». Я своё дело сделал. Цепь по-прежнему у тебя в руках. Смотри только, как бы она не обмоталась вокруг твоей собственной шеи». Как будто какая-то внешняя сила подтолкнула Роланда, и он спросил. «Это ещё не всё, правда?» «Да». Человек в чёрном улыбнулся стрелку своими бездонными глазами и протянул к нему руку. «Да будет свет!» И стал свет. И на этот раз свет был хорош. Девять. Роланд проснулся у остывшего кострища и обнаружил, что постарел на десять лет. Его чёрные волосы поредели на висках и подёрнулись сединой, цвета осенней паутины. Морщины на лице стали глубже, кожа грубее. Остатки дров, которые он собирал для костра, сделали твёрже камня. Человек в чёрном превратился в ухмыляющийся скелет в истлевающем тёмном плаще. Ещё одна кучка костей в этом месте смерти. Ещё один череп на этой голгофе. «Это действительно ты?» — подумал Стрелок. «Что-то я сомневаюсь, Уолтер, о мрак. Что-то я сомневаюсь, Мартон». Он встал на ноги и огляделся. А потом вдруг наклонился и протянул руку к останкам своего собеседника, с которым они проговорили всю вчерашнюю долгую ночь, если это действительно были останки Уолтера. Ночь, растянувшуюся на десять лет. Он отломал нижнюю челюсть от ухмыляющегося черепа и небрежно засунул её в левый передний карман своих джинсов. Вполне подходящая замена для той, что осталась в горах. «И что из того, что ты мне говорил, было правдой?» — спросил он. Он был уверен, что очень немного. Но ложь была хороша. Прежде всего потому, что она очень умело мешалась с правдой. Башня. Где-то там, впереди, она ждёт его. Средоточие времени, средоточие размера. Он снова отправился в путь, на запад, повернувшись спиной к восходу, лицом к океану, осознавая, что целый этап его жизни прошёл, завершился. «Эх...» И... «Любил тебя, Джейк», — сказал он вслух. Его онемелое тело постепенно приобрело обычную подвижность. Он зашагал быстрее и уже вечером вышел на край земли. Он уселся на пустынном берегу, что простирался и влево, и вправо, теряясь в бесконечности. Волны бились о берег, накатывая непрестанно. Заходящее солнце окрасило воду фальшивым золотом. Стрелок сидел, обратив лицо к меркнущему свету дня. Он замечтался, глядя на небо, где уже зажигались звёзды. Его решимость не ослабла, сердце не дрогнуло. Ветер трепал его волосы, теперь поредевшие и посидевшие на висках. Револьверы его отца с рукоятями из сандала лежали, спокойные и беспощадные, у него на бёдрах. Он был одинок но не считал одиночество чем-то плохим или постыдным. Тьма опустилась на мир, и мир сдвинулся с места. Стрелок ждал, когда придёт время для извлечения, и предавался своим долгим грёзам о тёмной башне, к которой он подойдёт однажды, в сумерках, трубя в рог, чтобы сразиться в последней немыслимой битве. Thank you. Читал Игорь Князев